Берлин. 27 сентября. Гитлер и Муссолини устроили еще один сюрприз. Сегодня в час дня в рейх канцелярии Япония, Германия и Италия заключили военный союз, направленный против Соединенных Штатов. Я оказался застигнутым врасплох, полагая, что Чьяну приехал втянуть войну Испанию. Суньер даже не присутствовал на этом театральном представлении, поставленном сегодня фашистами Европы и Азии. Я осознал свою ошибку сегодня утром, когда увидел школьников, маршировавших по Вильгельмштрассе приветственно размахивая японскими флажками. Так как моя передача начиналась в 2 часа дня, а корреспондентов созывали на пресс-конференцию в РФ-канцелярию для важного сообщения в час, я попросил Хартрича сделать отчет о церемонии. Я следил за ней по радио. Суть пакта содержится в статье 3, где говорится «Германия». Италия и Япония принимают на себя обязательство помогать друг другу всеми политическими, экономическими и военными средствами, когда одна из договаривающихся сторон подвергнется нападению державы, не вовлеченной в настоящее время в Европейскую войну или в китайско-японский конфликт. Ни в одну из этих войн не вовлечены пока две великие державы – Россия и Соединенные Штаты. Но статья 3 не относится к России. Россия касается статья 5. В статье 5 говорится, Германия, Италия и Япония подтверждают, что вышеперечисленные условия договора никоим образом не влияют на политический статус, существующий в настоящее время между каждой из трех договаривающихся сторон и Советской Россией. Советский Союз вне игры, тогда остаются США. Сегодня вечером в нацистских кругах даже не старались скрыть этот очевидный факт, хотя, как я и ожидал, цензоры пытались не дать мне рассказать об этом. Пришлось выкручиваться изо всех сил, чтобы протащить этот материал в эфир. Наверное, было бы правдивее и точнее прямо заявить нацисты не скрывают того, что этот военный союз заключен против Соединенных Штатов. Но я вынужден был смягчить все до такого замечательного вступительного предложения. Сегодня вечером в здешних информированных кругах не делалось никаких попыток срыть тот факт, что военный союз, заключенный сегодня в Берлине, имеет в виду одну великую державу. Это держава Соединенные Штаты. Чтобы положить конец спорам, я пустился в туманный анализ текста договора и его толкования немцами. Все это цензоры после нескольких раздражительных замечаний наконец пропустили. Итак, почему Гитлер, инициатор этого альянса, поспешил состряпать его именно сейчас? У меня такая версия. Две недели назад Рибентроп совершил вдруг путешествие в Рим, чтобы сообщить Муссолини, что предполагаемое вторжение в Британию, которое, как пообещал Гитлер немецкому народу несколько дней назад в Спортполасе, должно вот-вот произойти, не может быть осуществлено, как это было запланировано ранее. Муссолини уже начал вторжение в Египет, чтобы совместить его по времени с нападением на Британию, разделив таким образом силы Британской империи, и больше этой осени ничего не предпринимать. Нам известно, что Риббентроп пробыл в Риме дольше, чем планировал. Дучи несомненно, обеспокоила отмена Гитлеров главного удара по Британии. Он был уверен, что этот удар завершит войну. Италия вступила это в войну только потому, что посчитала ее почти законченной. Что было делать Оси? Казалось бы, ясно посвятить эту зиму нападению на сердце Британской империи, Египет. Захватить его, взять Суэцкий канал... завладеть Палестиной, Ираком, где под рукой окажется так необходимая нефть и, может быть, продвинуться по Ефрату и захватить персидский нефтяной регион или хотя бы порты на Персидском заливе, откуда нефть отправляется на экспорт. Германия могла бы предоставить тысячи самолетов, танков, несколько танковых дивизий, сосредоточенных для удара по Британии. Если потребуется, можно оккупировать Югославию и Грецию. Италия всегда хотела получить Далмацию. Использовать Южную Грецию в качестве стартовой площадки для немецких самолетов в войне против Египта и Британского Средиземноморского флота. Чтобы обеспечить полный своевременный успех этой кампании, Испания должна принять в ней участие и немедленно захватить Гибралтар, подорвав таким образом положение Британии на западе Средиземноморья. Суньер находился в Берлине. Лично он оказался настроенным положительно, однако Франко, неблагодарная личность, колебался. Англичане, думал Франка еще не разбиты, и... Был еще один фактор. Соединенные Штаты. До недавнего времени Берлин не особенно принимал этот фактор в расчет. Прошлой осенью Геринг посмеялся перед нами по поводу того, что американская помощь союзникам может сыграть какую-то роль в этой войне. Все лето... Пока германская армия ломилась на запад, Берлин был уверен, что война к осени закончится, поэтому американская помощь, которая могла стать реальной только к будущей весне, к Германию не волновала. Похоже, в это здесь искренне верили до недавнего времени. В последние 2-3 недели что-то не заладилось со вторжением в Англию. Может его отменили, может нет, но вероятно отменили. Как бы то ни было. Несколько дней назад до Берлина дошло, что Британию, возможно, и не удастся победить этой осенью. Что придется воевать следующей весной, и тогда американская помощь Британии, особенно самолетами, даст себя почувствовать. В конце концов, надо что-то делать с Соединенными Штатами. Что? Что-нибудь такое, что их напугает и заставит американских изоляционистов снова поднять крик об угрозе войны? В Японии несколько недель назад... Пришло к власти новое правительство во главе с принцем Куноэ. Оно провозгласило новую жизнь и новый порядок в Восточной Азии. Принц оказался тем человеком, с которым немцы могли иметь дело. Герштаммер, доверенное лицо Рибентропа, которого обычно использовали для работы с британскими миротворцами, получил задание прозондировать почву. За этим последовал военный союз, который заключен для того, чтобы запугать Америку и удержать ее от вступления в войну. Насколько я могу судить о американском характере, никого из нас, за исключением таких как Уиллер, Ной и Линдберг, этим не запугаешь. Эффект будет прямо противоположный тому, что ожидают Гитлер и Риббентроп, которые ни разу не ошибались в оценке англосаксонского характера. Так они думают. Кроме того, подписанный трехсторонний пакт — это то, вокруг чего державы Оси, особенно Германия, могут поднять грандиозную шумиху. И отвлечь таким образом умы людей от того факта, что обещанное вторжение в Англию не удается и что война, которая должна через месяц-другой завершиться, чего каждый немец с уверенностью ждет в середине лета, до начала зимы все-таки не завершится. Шумиха уже сегодня была колоссальной. Она вытеснила с первых полот все остальные новости. Германскому народу говорят, что этот пакт является мировой сенсацией. и что вскоре он принесет окончательный мир во всем мире. Церемония подписания, по рассказам присутствовавшей на ней Хартриджа, была проведена с присущей странам оси театральностью. На первом месте сам сюрприз происшедшего события, затем эффектное художественное оформление. Когда Рибен Тропчану и японский посол Имкурусу маленький смущенный человечек, вошли в парадный зал канцелярии. Вспыхнули прожекторы, чтобы запечатлеть эту сцену для истории. Повсюду яркие разноцветные мундиры. Присутствует весь персонал итальянского и японского посольства. Других дипломатов не было. Русского посла пригласили, но получили ответ, что его не будет в этот день в городе. Троица усаживается за позолоченный стол. Рибентроп поднимается и дает знак одному из своих прислужников, доктору Шмидту, зачитать текст договора. Затем они его подписывают, при этом усердно работают камеры. После этого наступает кульминационный момент, по крайней мере так считают нацисты. Раздаются три громких удара в гигантскую дверь. В огромном зале напряженная тишина. Японцы затаили дыхание. Медленно открываются двери и входит Гитлер. Риббентроп вскакивает официально извещает о том, что договор подписан. Великий человек одобрительно кивает, но не удостаивает ответом. Он величаво занимает центральное место за столом, и два министра иностранных дел и японский посол торопятся занять свои места. Когда все устраиваются, они по очереди вскакивают и зачитывают заготовленное приветствие, которое радио передает на весь мир. Остается добавить. Статья 1 договора констатирует, что Япония признает лидерство Германии и Италии в создании нового порядка в Европе, В статье 2 говорится, Германия и Италия признают лидерство Японии в создании нового порядка на большей части восточно-азиатской территории. Ни одна из двух сторон не может оказать ни малейшей экономической или военной поддержки третьей стороне до тех пор, пока они разделены британским флотом. Что Япония получит от этого договора не ясно, так как если мы начнем с ней воевать, то ни Германия, ни Италия не причинят нам вреда, пока не одолеют британский флот. А если мы вступим в войну с Берлином и Римом, Япония вынуждена будет объявить войну нам, хотя это может противоречить ее собственным интересам. Однако в этом случае она наверняка сможет найти предлог, чтобы забыть об этом договоре. Ясно одно. Гитлер не стал бы обнародовать этот трехсторонний пакт, если бы рассчитывал, что война закончится до наступления зимы. Тогда в нем не было бы нужды. Берлин. 30 сентября. Прошлой ночью была двухчасовая воздушная тревога, но мы ничего не слышали. Видимо, англичане атаковали Бранденбург, который находится к западу от столицы. Хотя ущерб от британских бомбардировок пока незначительный, власти, как я узнал, приказали эвакуировать из Берлина всех детей до 14 лет. Министр сельского хозяйства Дара заявил сегодня, что запасы продовольствия на зиму обеспечены. Он оценивает урожай картофеля в 60 миллионов тонн. Урожай зерновых на 2 миллиона тонн меньше, чем в прошлом году, но этого хватит. Нормы на мясо, жиры и хлеб не будут меняться всю зиму. Берлин. 3 октября. Мне донесли, что Гитлер и Муссолини проведут завтра в Бреннере незапланированную встречу. Гитлер уже покинул Берлин, как всегда, в обстановке секретности. Нам не разрешено упоминать об этом, поскольку все передвижения Гитлера считаются военной тайной. Гиммлер оставляет стандарт фюрера, развивающимся на Дрейф-канцелярии, даже в отсутствии этого великого человека. Мне удалось вставить в текст сегодняшней передачи заключительное предложение о том, что завтра ожидается развитие событий, представляющие особый интерес.